римские каникулы рим конец двухтысячных годов по главной улице санта маринала не спеша шли три человека они внимательно смотрели по сторонам и казалось что то искали женщина вынула из сумочки старую фотографию и взглянув сначала на нее а потом на небольшое здание около которого они остановились сказала кажется это оно да согласился мужчина «Ну-ка покажи», — сказала девушка, взяв фотографию. «Действительно, место очень похоже, но большую часть снимка занимает момент портрет». «А знаешь, почему?» — спросил мужчина. «Нет». «Чтобы ты видела, какой мама была в твоем возрасте». «Вижу», — сказала девушка. И, указав на открытую дверь кафе, добавила, «давайте зайдем, я угощаю». «Очень любезно с твоей стороны, особенно после того, как мы оплатили твое путешествие». «Мама, ты же сама говорила, что с удовольствием посетишь место, где меня родила», — говорила. «А за удовольствие надо платить». «Мы с твоим отцом очень дорого заплатили», — ответила женщина. «Их привезли в Рим, поселили в обшарпанной гостинице на окраине города» и сказали что через неделю они должны освободить место для следующей группы иммигрантов лера так расстроилась что у нее разболелась голова и она ничего не могла есть Денис боялся выпускать ее из дома и на поиски квартиры ездил один в течение шести дней он безрезультатно искал жилье на седьмой день лера поехала с ним ее присутствие ничего не изменило и когда вечером они шли к автобусной остановке Денис серьезно думал о том, чтобы устроиться на лавочках в парке. Его беспокойство передалось жене, и нервное напряжение последних дней так подействовало на нее, что ее начало тошнить. «Лера, что с тобой?» — испуганно спросил он, глядя, как ее трясет. В этот момент около них остановилась женщина средних лет. «Бамбино?» — спросила она. Денис переглянулся с женой, и они почувствовали, что итальянка права. «Бомбино», — подтвердил он, и неожиданно для себя добавил. «Руссо-эмигранто! Ноу-абитационе! Нет жилья!» Он совсем не был уверен, что правильно выразил свою мысль. Но женщина ему что-то ответила. Он только пожал плечами, потому что знал по-итальянски всего несколько слов. Женщину звали Мария. Ее отец был офицером американских войск, расквартированных в Италии после Второй мировой войны. Она в совершенстве знала английский и, перейдя на него, предложила им поселиться у нее. Приведя их домой, она начала показывать, где они могут разместиться. В это время в гостиную вошел пожилой мужчина и, глядя на незваных гостей, спросил у Марии, откуда они взялись. Тут же завязался обмен мнениями, который очень быстро перешел в ссору, сопровождавшуюся весьма выразительной жестикуляцией. Это мало чем отличалось от того, что происходит между супругами в любой другой стране мира. Когда одна сторона вспоминает советы мамы не выходить замуж за такого сварливого ворчуна, а другая глубоко и искренне сожалеет об утраченной свободе и потерянных годах жизни. Денис смотрел на происходящее как на шоу, в котором артисты играли так эмоционально, что не требовалось никакого перевода. Хозяева же, почувствовав в молодых людях благодарных зрителей, продолжали импровизированное представление. Только перебрав все возможные прозвища и истощив аргументы, они стали успокаиваться. Когда они замолчали, Денис по-английски сказал, что эмигрировал с родителями жены. Им тоже негде жить, и он никак не может бросить их одних в незнакомом городе. Мария перевела это мужу, добавив, что они могут разместить всех у себя. Но прежде чем он успел возразить, жестом показала что Лера беременна. Роберто буркнул что-то невразумительное и вышел на улицу. «Я освобожу для ваших родителей еще одну комнату», — сказала Мария. «Это, конечно, не бог весть что, но за неимением лучшего сойдет». Денис и Лера, делившие в Москве малогабаритную хрущевку со старшим поколением, о лучшем не могли мечтать. Две большие комнаты и патио, выходящее на берег моря, казались им домом отдыха высочайшего класса. Через несколько дней хозяева пригласили их к себе. Вид был серьезен и торжественен. Так на Дениса смотрел начальник перед тем, как зачитать ему приказ об увольнении. У Дениса упало сердце. Он решил, что их собираются выселять. Но Мария, выдержав паузу, сказала, «Папа Римский послал вам свое благословение и разрешил Лере в любой момент пользоваться своей больницей». Молодые люди уставились на Марию. «Мой муж работает секретарем Папы Римского», сказала она, отвечая на их немой вопрос. «И он рассказал о вас Иоанну Павлу II». «Теперь я понимаю, почему меня перестало тошнить», — воскликнула Лера, захлопав в ладоши, как школьница. После того, как они нашли квартиру, у нее действительно прошел токсикоз. Она поцеловала Марию и обняла Роберто. Секретарь его святейшества с большим удовольствием заключил ее в объятия. Он явно был не чужд мирских радостей. «Передайте наши благодарности папе», — сказал Денис. «Обязательно!» пообещал Роберто с неохотой, отпуская Леру. «Я бы хотела сделать это лично», — призналась Лера. «Он очень занят, у него напряженное расписание, и вряд ли он сможет тебя принять». Мария что-то сказала мужу по-итальянски. Он ей ответил, и между ними снова завязался спор, во время которого они поднимали руки к небу и призывали в свидетелей Господа Бога. Денис опять с удовольствием наблюдал за импровизированным спектаклем, вслушиваясь в мелодичные звуки их речи. Ему казалось, что Мария убеждала своего мужа выполнить их просьбу, а Роберто отказывался, набивая себе цену. Продолжалась ссора до тех пор, пока Роберто не вышел из комнаты. После этого Мария повернулась к Лере и сказала, «По нашему обычаю беременной женщине ни в чем нельзя отказывать». «А папа это знает?» «Конечно, знает. Я уверена что Роберто мог бы легко устроить вашу встречу. Ведь мы познакомились с Иоанном Павлом II, когда он был еще архиепископом Краковским. Роберто убежден, что именно благодаря его усилиям Карл Вайтылой стал папой римским. «Расскажите», — в один голос попросили Денис и Лера. «Я тогда ждала первого ребенка и очень хотела сына» а узнав о приезде архиепископа, выбрала удобный момент и обратилась к нему с просьбой походатайствовать за меня перед Господом Богом. Он ответил, что изменить уже ничего нельзя. И я попросила его определить хотя бы пол полребенка. Он начертил на земле линию и заставил меня пройтись по ней туда и обратно. А когда я это сделала, потер лоб и сказал, «Ничего не понимаю. Когда ты идешь вперед то ясно видно, что у тебя мальчик, а когда назад — девочка». Обезопасив себя таким образом, он уехал домой. А через несколько месяцев его избрали кардиналом и пригласили в Рим. Еще через месяц я родила двойню — мальчика и девочку, и Роберто пришел к нему с подарками. Он рассказывал каждому встречному о точном предсказании новоиспеченного кардинала. И тот в качестве благодарности взял его к себе секретарем. Мы переехали в Рим. Роберто продолжал популяризировать своего босса до тех пор, пока его не избрали главой католической церкви. Так что, если Роберто попросит, папа, наверное, найдет для вас время. Неля была типичным цирюльником, только жила не в Севилье, а в Санта-Маринелло, и по ошибке родилась женщиной. Она прекрасно знала свое дело, завоевывала призовые места на различных конкурсах а однажды выиграла серебряную расческу на первенстве Советского Союза. Работала она в своей комнатке нелегально и поэтому брала за стрижку гораздо меньше, чем заслуживала. Она одной из первых узнала о том, что Денис с Лерой побывали на приеме у главы католической церкви. И когда Денис пришел к ней стричься, она попросила его подробно рассказать о визите в Ватикан. Удобно усевшись перед зеркалом, Денис сказал, Это был прием для каких-то высокопоставленных церковнослужителей из провинции. Для них Папа Римский — представитель Бога на земле. А для тебя? Для меня он просто очень высокий духовный чин. Как вы его встретили? Все священники опустились на колени. А ты? Я только наклонил голову. А папа? Он посмотрел на меня и сказал, «Как вас плохо постригли» неля стала затягивать на его горле простыню, которую только что набросила на одежду. «Отпусти, задушишь!» — прохрипел он кашля и делая вид, что задыхается. «Так что сказал папа?» «Он сказал, что меня очень хорошо постригли, и он сам с удовольствием придет к такому классному мастеру. Когда будешь у него в следующий раз, дай ему мой адрес. Только если пообещаешь, что не станешь его душить». Однажды на сходке... Денис увидел человека, как две капли воды, похожего на Женю Давыдова. Сходка — это собрание иммигрантов, на которое приезжал посыльный из американского посольства с новостями. Он решил, что это двойник. Однако физиономия двойника растянулась в улыбке, он подошел к Денису и, хлопнув его по плечу, сказал. «Привет, коллега!» «Привет!» «Как ты здесь оказался?» «Я выехал по израильской визе для воссоединения с семьей». Какое ты имеешь отношение к Израилю? У тебя отец итальянец, а мать русская. В душе я всегда был евреем. Ты останешься здесь или поедешь в Штаты? Еще не знаю, а пока я хочу организовать турбюро. Мне вот только хороших экскурсоводов не хватает. Пойдешь ко мне работать? Это зависит от зарплаты. Платить обещаю по высшей эмигрантской категории, но работать придется со всеми русскоговорящими. Что значит со всеми? Мои идеи заинтересовались в Советском посольстве, поэтому наряду с предателями Родины в твоей группе могут оказаться ее полномочные представители. — Серьезно? — Вполне. Я же возил ребят из КГБ. И если ты помнишь, очень им понравился. Денис прекрасно помнил эту поездку. Он тогда подрабатывал в Московском бюро путешествий. И для того, чтобы освоить новый маршрут, Решил послушать на нем Женю Давыдова, который был одним из лучших экскурсоводов. Узнав, что им досталась группа из КГБ, Денис приуныл. С этой организацией левые заезды исключались в принципе, а без дополнительного стимула нельзя было ожидать от экскурсовода полной отдачи. К его удивлению, Женя блестяще провел начало экскурсии, а перед первой санитарной остановкой сказал — Уважаемые товарищи, недалеко отсюда находится Ярополец. Там до сих пор сохранилась барская усадьба, в которой жила будущая жена Пушкина. Он и сам бывал здесь несколько раз. И послал отсюда Наталье Николаевне два очень забавных письма. В нашем бюро есть специальная экскурсия «Пушкин в Яропольце». И если вы ее закажете, я с удовольствием встречусь с вами еще раз психологически все было точно рассчитано. Женя сделал объявление перед санитарной остановкой. Туристы за три часа устали сидеть в автобусе, и им хотелось размяться. С другой стороны, они успели убедиться в том, что Женя отличный гид. И прежде чем мальчики пошли направо, а девочки налево, те и другие, посовещавшись, решили, что они могут прямо сейчас собрать деньги, отклониться от маршрута, прогуляться по парку и прослушать экскурсию, которую вряд ли когда-нибудь станут заказывать. Когда старший группы обратился к Жене с этим предложением, Женя направил его к водителю. Тот назвал цену, и туристы стали собирать деньги. Денис отвел своего коллегу в сторону и сказал, «Ты что, забыл, с кем работаешь?» «Нет, конечно. Но здесь эти пинкертоны такие же туристы, как и все остальные». Вот увидишь, они мне не только заплатят, но еще и завернут свои деньги в благодарность». Экскурсия по Яропольцу была проведена на самом высшем уровне. После нее люди вернулись в автобус, и подавляющее их большинство удобно устроилось на своих местах, готовясь ко встрече с Морфеем. Старший сел на последнее сиденье открыл окно и решил незаметно покурить. Он не успел сделать это на улице, потому что все время старался ничего не пропустить и был в первом ряду. Ситуация складывалась щекотливая. В самом начале Женя предупредил, что курить в автобусе нельзя. Получив же с людей деньги, ссориться с ними было неразумно, а допускать нарушение дисциплины рискованно. Это могло создать неприятный прецедент. «Уважаемые товарищи», — сказал Женя, как только почувствовал запах дыма. Я хочу вам привести данные последних экспериментов, проведенных специально по просьбе нашего бюро. Возможно, вы знаете, что автобус на 90% состоит из синтетики, и, как показали многочисленные опыты, в случае пожара полностью сгорает за 20 секунд. При этом погибают все. Спастись успевают только водители и экскурсовод. Так что, если вы еще не успели собрать деньги на поминки и приобрести место в Колумбарии, я вам настоятельно рекомендую сигаретки свои загасить». Мужчина ухмыльнулся и выбросил сигарету в окно. Женя сделал еще несколько левых заездов. И так понравился экскурсантам, что вечером они пригласили его на дружеский ужин. Там, по их просьбе, он рассказал о себе. Отец его приехал в Советский Союз, потому что не хотел жить в фашистской Италии. Он ненавидел Муссолини и решил остаться на своей новой родине. Для удобства он переделал свое имя из «Бенвенута де Вито» в «Бориса Давыдова». А после войны устроился диктором на радио. С сыном он говорил только по-итальянски, и для Жени, которого он называл Джованни, оба языка были родными. Когда пришло время учить иностранные, Родители Жени с большим трудом нашли в Москве школу, где изучали итальянский. Уже не была феноменальная память и явно выраженные литературные способности. Если он был в ударе, то врал так увлекательно, что все слушали его, раскрыв рот. Люди, конечно, понимали, что он придумывает на ходу, но останавливать его не хотели, потому что им интересно было дослушать, чем закончится очередная история. На всех вечеринках он бывал томодой и легко сочинял стихи по каждому поводу. В институте его заставили учить английский, и это было для него настоящей мукой. Он честно пытался запомнить новые слова и часами слушал магнитофон, но все было тщетно. Знакомые отказывались верить, что человек, свободно владеющий двумя языками, не может выучить третий. Но дело обстояло именно так. Только благодаря удивительному дару убеждения Жене удалось уговорить декана, чтобы в качестве иностранного у него приняли его родной, итальянский. «Ребята из КГБ написали таким неблагодарность сказал Женя. Но выдержана она была в стиле их ведомства. Обращаясь к руководству Московского бюро путешествий, они предлагали повысить зарплату экскурсоводу Давыдову ЕБ и доложить об этом полковнику КГБ Иванову. Далее исследовали телефон полковника, подпись и печать. Рекомендации организации, как ты понимаешь, были без проволочек приняты к исполнению. «Болтун», — сказал Денис. «Не понимаю, почему мне никто не верит. Я же всегда говорю одну правду». «Одну правду ты, может, и говоришь, но разбавляешь ее таким количеством лжи, что уши вянут. Если вянут, нужно их оборвать. Ладно, Женя». Когда ты организуешь бюро, дай знать. Я с удовольствием пойду к тебе работать. Найти меня можно на сходке. Я бываю там почти каждый день». Вскоре Денис отправился на свою первую экскурсию по Италии. Среди путешественников в его группе оказалось несколько мелких чиновников советского посольства в Риме. Как обычно, в самом начале Денис представился, познакомил с планом поездки. А потом, не удержавшись, добавил, что их экскурсия особенная, потому что в ней, наряду с эмигрантами, присутствуют товарищи из советского посольства. Слово «товарищи» он выделил интонацией, так что его однозначно можно было интерпретировать как работники КГБ. Во время поездки Денис обращался к товарищам не иначе, как господа посольские, и с его подачи их так стали называть все. Одной из достопримечательностей маршрута было княжество Сан-Марина. Кроме захватывающего вида, туристам понравилось и то, что там во всех винных магазинчиках бесплатно давали пробовать спиртные напитки. Жители этой микроскопической республики с давних времен считали, что их ликеры самые лучшие в мире. Бывшие советские подданные вполне разделяли это мнение. Ведь на вкусовые ощущения мигрантов сильное влияние оказывало стоимость продукта. Один из туристов так напробовался, что стал дебаширить и попал в полицию. Денис вынужден был поехать за ним для удостоверения личности нарушителя. А поскольку оформление документов могло занять несколько часов, он велел жене провинившегося самой разбираться с карабинерами. «Вы же не собираетесь нас здесь бросить?» — сказала женщина Денису. — Собираюсь. Люди платили деньги не за то, чтобы ждать, пока вашего мужа освободят из каталажки. — А как же мы вернемся в Рим? На поезде? Нам не на что купить билет. — Это ваши трудности, — ответил Денис, уверенный, что она врет. Работники посольства, наблюдавшие все это, сильно нервничали. Особенно беспокоился один новичок, который с большими трудностями первый раз выехал за границу и получал здесь очень приличную зарплату в твердой валюте. Он сам ни в какую экскурсию по Италии не поехал бы, но его заставила жена. И хотя он предварительно взял разрешение начальства, но черт это начальство знает. Сегодня оно в хорошем настроении, а завтра может запросто обвинить его в том, что какой-то пьяница попал в полицию а его коллеги воспользуются предлогом и начнут нашептывать на него всякие пакости. Ведь утопить конкурента для работника посольства — святое дело. Неважно, что он ни в чем не виноват. Разбираться никто не станет, и из-за какой-то дурацкой поездки его могут вернуть обратно в Союз, а тогда опять придется горбатиться за мизерную зарплату. Инцидент был не в его интересах. Он надел солнечные очки, Надвинул кепку на лоб и подошел к экскурсоводу, чтобы узнать, в чем дело. Вид его как нельзя более соответствовал облику рыцаря плаща и кинжала. Он хотел спросить, долго ли они здесь пробудут, но не успел. «Ты сильно рискуешь, парень», — сказала Денису жена пьяницы, сидевшего в полиции. «Я бы на твоем месте не стала ссориться с моим мужем и его друзьями». «Я и не собираюсь ссориться», — «Я просто оставлю ваши фамилии господам посольским, а они уж найдут способ убедить твоего мужа и его братков сидеть тихо. За ними не заржавеет, правильно я говорю?» — обратился он к товарищу в солнечных очках и кепке, внимательно слушавшему их диалог. «Очень правильно!» — подтвердил тот. Женщина выругалась и, взяв вещи, вышла из автобуса. А товарищ вернулся на место. На интервью в американском посольстве Лера сказала, что беременна. Она надеялась ускорить этим отъезд в Америку. Но человек, проводивший собеседование, заявил, что рожать ей придется в Италии. «Никто не захочет, чтобы ребенок появился в самолете, ибо в этом случае он будет считаться сыном авиакомпании, и ему, в отличие от сына полка, придется предоставить жилье, оплатить образование и гарантировать медицину. Но вы не волнуйтесь». «Я дам вам статус беженцев, и денежное пособие вам будут выдавать до последнего дня. Покатайтесь по Италии, ведь неизвестно, когда вам удастся побывать здесь в следующий раз». Лера натянуто улыбнулась. Ей хотелось сократить период неопределенности до минимума. Она рассчитывала попасть в Америку и устроиться там на работу до рождения ребенка. А теперь придется ждать неизвестно сколько. Вернее, известно — но от этого не легче, ведь потом она не сможет выйти из дома. А будущее ее мужа, специалиста по русскому языку в свободное время поющего в хоре, казалось ей не очень перспективным. Выбора у нее не было. Она приобрела карту Вечного города, отметила на ней основные музеи и выписала дни, когда эти музеи работают бесплатно. Иногда она ездила на экскурсии с Денисом. Он был против но настаивать на своем боялся не зная что на нее подействует хуже спор с ним или тряска в автобусе когда лера была на девятом месяце беременности женя давыдов открыл новый маршрут во флоренцию и первую экскурсию поручил денису узнав об этом лера тут же начала собираться в дорогу родители пытались ее отговорить но все было напрасно в самый разгар спора на кухню зашла мария и выяснив в чем дело сказала «Если ты поедешь, то предварительно найди другую квартиру». «Почему?» «Я не хочу, чтобы при моем попустительстве ты совершила смертный грех». «Какой грех?» «У тебя возможны преждевременные роды, а без медицинской помощи это может кончиться трагически. Я к этому не хочу иметь никакого отношения», — говорила она твердо и решительно. «Это было совсем не похоже на громкие крики, страшные проклятия и выразительные жесты», которыми она обменивалась со своим мужем во время показательных ссор. Роберто, появившийся в этот момент, услышал конец диалога и что-то ей возразил. Он хотел затеять очередное выяснение отношений и показать все артистическое мастерство, на которое был способен. Но Мария так на него посмотрела, что он замолчал на полуслове. Затем она перевела взгляд на Леру и спросила, «Ты меня поняла?» Вы ставите меня в безвыходное положение. Имею право. За то время, что ты здесь живешь, я полюбила тебя как дочь. Я даже научила тебя готовить спагетти по собственному рецепту, и поэтому хочу, чтобы ты и твой ребенок были здоровы. Я тоже. Значит, ты должна остаться дома. Почему? Потому что ты можешь родить в любой момент. Откуда вы знаете? Я вижу. Лера молча села на диван и опустила голову. «Вот мой рабочий телефон», — сказала Мария. «Как только почувствуешь недомогание, звони. Мне папа Римский обещал место в своей больнице, я лучше позвоню ему. Я бы там рожать не рискнула. У врачей, которые много лет подряд лечили пожилых мужчин, опыт в акушерстве весьма ограничен». «А я знаю католические больницы, где специализируются на деторождении, и если я тебя туда устрою, то стану крестной матерью ребенка, не в обиду папе будет сказано». Затем она повернулась к Денису. «Тебе я тоже советую остаться с женой, ей может понадобиться твоя помощь». Когда Денис увидел, что Мария отклонила завуалированное приглашение своего мужа устроить очередное шоу под названием «Ссора по-итальянски», Он и сам решил никуда не ехать. Ведь прилюдное выяснение отношений артистам доставляло не меньшее удовольствие, чем зрителям, и стало для тех и других еженедельным ритуалом. То, что ритуал был нарушен, говорило о многом. Вечером вся семья эмигрантов отправилась на центральную площадь Санта-Маринелла. Денис рассчитывал встретить на сходке Женю и сказать ему об изменении планов. Он с тестем шел впереди и рассуждал о том, с чего начать жизнь в Америке. Тесть был неплохой инженер, но совершенно не знал английского. Денис же мог вполне сносно объясняться, но очень смутно представлял себе, чем будет заниматься в Штатах. До отъезда он работал в небольшой районной газете, прославляя успехи советского народа в построении развитого социалистического общества. Фантазия о будущем были для обоих болезненно неисчерпаемы. Вдруг прямо перед ними из калитки вышла девушка. Она была в тоненькой полупрозрачной майке и коротенькой юбке. Бюстгальтера на ней не было. А формы и размеры того, что он должен был поддерживать, сразу приковывали к себе взгляд. Девушка прошла несколько метров навстречу им и свернула в переулок. Мужчины автоматически последовали за ней. «Вы не туда идете!» — крикнула им Лера. «Вам надо прямо, а не налево!» Они остановились, и Денис, указывая на тестья, сказал. «Это все он!» Увязался за первой итальянской юбкой. «Не за юбкой, а за бюстгальтером», — поправила его Лера. «Не за бюстгальтером, а за его отсутствием», — уточнила теща. Итальянка, почувствовав, что говорят о ней, обернулась. «Бонджорно!» — сказал ей Денис. «Бонаноте!» — ответила она. «Бонжорно, добрый день. Бона ноте, доброй ночи». Мужчины вернулись на главную улицу. И после некоторого молчания тесть сказал. «Понятно, что меня потянуло за этой девицей. Молодая, красивая, все на месте. Не то, что моя коряга. А ты-то что? Лера ведь ничуть не хуже. Лера даже лучше. Но она со дня на день должна родить. Ей нельзя заниматься любовью». «Все можно» нельзя будет, когда плод начнет кусаться». «Вы это проверяли?» «Конечно». Плод дал о себе знать на следующий день. И Денис сразу же позвонил Марии. «Я сейчас приеду», — сказала она. Через пятнадцать минут к дому на полной скорости летел мотороллер. Он нарушал все правила уличного движения. А за рулем его сидела почтенных лет Монашенко». Сутана ее развивалась, почти закрывая пассажирку, в которой Денис узнал Марию. Мотороллер лихо остановился у входа, и обе женщины быстро прошли в комнату. Взглянув на Леру, Мария сказала. — В больницу ее везти поздно. Мы все сделаем сами. — Кто мы? — спросил Денис. — Я и мать настоятельница. А ты возьми два ведра с водой и поставь их на плиту. Нам нужно прокипятить все белые полотенца. Денис побледнел. «Не бойся», — сказала Мария. «Я родила двенадцать детей, я знаю, как это делается. Впрочем, если хочешь, сходи за медсестрой. Она живет неподалеку, такая красивая девушка с большой грудью». Мария написала коротенькую записку и вместе с адресом дала ее Денису. В другое время он с удовольствием поискал бы медсестру на ощупь но в тот момент с вытаращенными глазами выскочил из дома и остановил первую же машину. Это оказался огромный цементовоз. Из сбивчивых объяснений Дениса водитель ничего не понял, но, прочитав записку и адрес, быстро доехал до нужного места. Медсестры дома не оказалось. Был прекрасный летний день, и все неработающие жители Санта-Маринелла, как, впрочем, и многие работающие, загорали на пляже. Это у них называлось «сиеста». Одним из немногих исключений был водитель грузовика. Ехать на пляж он боялся, потому что за время купания цемент мог застыть, и тогда хозяин компании, глава клана мафиози, мог бы выразить недовольство его поведением в самой неожиданной форме. Пока Денис искал медсестру, водитель развернул машину и остановился у тротуара. Девушки дома не оказалось. Денис прикрепил записку к двери, выскочил на улицу и прыгнул в кабину цементовоза. Еще через несколько минут он уже входил в комнату роженицы. Увидев его, Мария недовольно поморщилась. Она совсем не ожидала, что он управится так быстро. Она что-то сказала настоятельнице, и та, позвав его в кухню, дала ему огромную бутыль домашнего вина и знаками показала, чтобы он со своим тестем не путался под ногами. Вскоре к мужчинам присоединился и Роберто. После четвертого стакана они понимали друг друга уже без переводчика. А Роберто, без партнерши по сцене, чувствовал себя гораздо свободнее. И с большой убедительностью исполнил мизансцену специалиста-акушера в родильном доме. Через некоторое время появилась медсестра. Она пришла в пляжном платье, еще мокрая от моря. Денис сразу узнал в ней девушку, из-за которой он с тестем свернул налево. «Бонжорно!» — сказала она. «Бона ноте!» — ответил Денис и указал ей на соседнюю комнату. Лера родила минуту назад. Сестра внимательно осмотрела младенца. Объяснила, что у него все в порядке, поздравила родителей и отправилась домой. Нервное напряжение и выпитое вино оказали на Дениса сильное снотворное действие, и он улегся на постель прямо в одежде. В течение нескольких дней к ним приходили соседи с подарками. Они приносили дайперсы, маленькие костюмчики, сандалии и зимние башмачки на вырост. А медсестра привезла детскую коляску. Этот подарок оказался особенно кстати, и, уложив в него свою дочь, Родители гордо вышли на прогулку. В центре городка они встретили Роберто. Увидев их, он стал радоваться так, как будто получил индульгенцию на миллион лет. Он предложил им зайти в кафе жестом, показывая, что он угощает. Они заняли столик и начали изучать меню. Вскоре к ним подошел официант. Вместо того, чтобы сделать заказ, Роберто принялся рассказывать ему о рождении девочки. Чувствуя себя центром внимания, он то и дело показывал на детскую коляску, а иногда гордо распрямлялся и многозначительно смотрел на небо, явно давая понять, что там у него есть надежные связи. Официант слушал цокое языком и издавая восклицания, выражавшие неподдельное удивление. Единственное слово, которое Денис понял из всего длинного монолога, было название «Города, в который он с Лерой», так и не смог поехать из-за рождения дочери. Ему пришла в голову мысль назвать свою дочь в честь этого города. «Флоренс». Лера согласилась, и когда Роберто сделал паузу, Денис, указывая пальцем на коляску, сказал «Флоренс, бомбино Флоренс». Роберто сначала недоуменно посмотрел на него, а потом, понял и радостно кивнув, опять стал что-то быстро говорить официанту. Официант выразил свое полное одобрение и принес всем по бокалу шампанского с фруктами. А немного погодя, на столе появились капучино и десерт. Денис кайфовал. Еще год назад он не мог представить себе, что окажется в Италии, что здесь у него родится дочь. А он с женой получит отпуск, гораздо более длительный, чем римские каникулы. С каждым днем эта страна нравилась ему все больше и больше. Он завидовал итальянцам и считал, что они просто не понимают, где живут. Он был убежден, что рай является самой сильной частью божественной комедии, потому что Данте писал его с натуры. Бог дал его родине изумительную природу, чудесный климат и такой язык, который тает во рту. У них даже слово «паразит» звучит слаще трели соловья. а «Allora! лора Разве это можно сравнить с русскими «ну, вот, значит, это самое»? Если бы он здесь родился, он тоже бы пел как поворотти. Он попросил Роберто сигарету и закурил. Кайф был полный. Через несколько месяцев после приезда в Америку Лера начала рассылать свое резюме. Вскоре ей позвонили из большой фирмы и пригласили на интервью, которое хозяин назначил в пятницу в конце рабочего дня. Она приехала за 10 минут до назначенного времени, но в приемной уже никого не было. Лера подождала немного и позвонила в колокольчик. Тотчас же появился хорошо одетый мужчина. «Вам кого?» — спросил он. «У меня интервью с Лайлом Питерсоном». «Это я», — сказал он, протягивая руку. Они прошли в кабинет, и он очень долго расспрашивал Леру, чем она занималась в «Союзе», где училась. Какие у нее хобби и много ли девушек получает техническое образование? Они проговорили около двух часов. Полностью удовлетворив свое любопытство, Лайл вновь пожал ей руку, поблагодарил за потраченное время и, проводив до лифта, сказал, что на работу ее брать не собирается, а вызвал для того, чтобы посмотреть на женщину-инженера. Ведь в Америке их очень немного, а в Миннеаполисе нет вообще. Лера зашла в лифт и с досады ударила по панели управления, нажав сразу несколько кнопок. Лифт опустился на полметра, дернулся и встал. Она нажала аварийный сигнал, но ни сирены, ни голоса диспетчера не услышала. Ее прошиб холодный пот. Была пятница, все служащие ушли домой. И если ей не удастся выбраться, она просидит в заперти до понедельника. Она посмотрела наверх, и, не увидев вентиляционного отверстия, почувствовала, что ей не хватает воздуха. В панике она забарабанила по стене. «В чем дело?» — крикнул Лайл. Она хотела сказать, что задыхается, но от страха забыла английские слова и закричала. «Помогите! Помогите! Я сейчас вызову пожарных!» — ответил он. Пожарные приехали через несколько минут. Они велели ей отойти от двери и стали ломать кабину. Пробив дыру, они помогли ей выбраться из лифта и поставили кислородную подушку. А когда она успокоилась, руководитель бригады сказал, что еще немного, и она бы задохнулась. А за такие вещи компанию надо судить. Лайл услышал это и побледнел. Он прекрасно знал, с каким удовольствием адвокаты набросятся на его фирму. Во избежание неприятностей он предложил Лере должность инженера. С тех пор она работала у него, но лифтом никогда больше не пользовалась. У Дениса путь к успеху был гораздо длиннее. Он, как и многие другие эмигранты, стал учить программирование, но давалось оно ему с трудом. Он иногда перезванивался с Женей Давыдовым, который в Нью-Йорке отчаянно сражался с английским языком. Денис очень методично усваивал новую для себя область знаний и проводил за компьютером гораздо больше времени, чем его соученики. Он хотел бросить курсы, но сознание, что семью содержит жена, заставляло его продолжать занятия. Однажды он был в особенно плохом настроении, и чтобы развеяться, после колледжа зашел в магазин. Там он встретил Нелю. Оба очень обрадовались, и Неля пригласила его к себе. Она переоборудовала одну из комнат своей квартиры в мастерскую. В ней стоял столик с последними журналами и газетами. На стене красовались ее дипломы и призы, а над большим зеркалом висел плакат «Работа над головой клиента». Нелли сказала, что собирается открыть салон в центре города и уже договорилась об аренде помещения. Затем она спросила, как дела у него. Денис пытался описать свою жизнь в шутливом свете, но получалось это не очень убедительно. «А почему ты не занимаешься тем, что знаешь?» — спросила она. «Здесь достаточно пожилых эмигрантов, которые английский никогда не выучат. Они сидят на Велфере. Велфер — программа помощи неимущим. Делать им нечего, и они с удовольствием будут читать русскую газету. А на что они ее будут покупать? На деньги, которые получают от правительства? Они даже ко мне ходят гораздо чаще, чем надо. Зачем?» чтобы похвастать своим прошлым. Послушать их, так в Союзе они все были министрами, докторами наук или, по крайней мере, директорами крупных заводов. Может, некоторые действительно что-то из себя представляли, но в основном это болтуны с величия. Они жалуются, что живут в изоляции, и я уверена что многие станут твоими постоянными читателями, особенно если ты будешь публиковать очерки о тех, кого они знают. Например, Например, обо мне, парикмахере экстракласса, многократном призёре первенств Советского Союза Нелли Подольской. «Если ты хочешь, чтобы твой бизнес здесь процветал, ты должна сменить фамилию на Миннесотская». «Только после того, как ты возьмёшь себе псевдоним «Первопечатник Денис», — парировала она. «Кстати, мой брат говорил, что если бы у нас существовала русская пресса, он с удовольствием поместил бы там рекламу своего бизнеса». Чем он занимается? Устанавливает тарелки для приема телепрограмм со всего мира. А пока в Миннеаполисе нет русского ТВ, значительную часть его клиентуры составляют наши старики. Я могу тебя с ним познакомить. Он живет здесь больше десяти лет и знает, как вести дела. Денис встретился с Неллиным братом. И тот согласился субсидировать будущую газету. Вместе они придумали рекламу для компании по установке спутниковых антенн. Они взяли известный плакат, изображавший дядюшку Сэма в знаменитой шляпе цветов американского флага. Придали дядюшке серьезное выражение лица, заставили его левой рукой обнять антенну, сильно смахивающую на фалос, а указательный палец правой руки направили на зрителей и подписали свое обращение так. «У соседа уже стоит». А у тебя встреча с Неллиным братом явилась для Дениса поворотным моментом. Он бросил программирование и полностью окунулся в работу над газетой, в которой стал не только главным редактором и основным автором, но дизайнером, художником и корректором. Кроме рекламы, Денис поместил в первом номере большую статью о Нелли, где подробно описывал ее жизненный путь. Особый акцент он сделал на то, что она единственный мастер в мире, которая стрижет себя сама. Когда она сказала ему об этом, он не поверил. Но она, установив на специальную подставку второе зеркало, продемонстрировала свое мастерство. Статья сделала ее салон очень популярным в русскоязычной среде. А наиболее предприимчивые эмигранты оценили возможности нового издания и стали приносить свои объявления Денису. Врач приглашал к себе пациентов, владелец магазина, покупателей, преподаватель музыки, учеников, а поскольку последняя волна эмиграции выбросила на берега Миннесоты людей с опытом ведения бизнеса в тяжелых постсоветских условиях, они знали цену хорошей рекламе. Для того, чтобы увеличить интерес к газете, Денис стал печатать в ней уроки английского языка. Он хотел создать у пожилых читателей иллюзию, что помогает им адаптироваться в новых условиях. И старался сделать свои статьи как можно более занимательными. Его и самого увлекла эта рубрика. И каждый раз, готовя очередной номер, он просматривал в интернете материалы на смежные темы. Однажды он натолкнулся на реферат диссертации «Проблемы координации работы мозга при изучении иностранного языка» он сразу же написал автору письмо, в котором рассказал о человеке поразительных лингвистических способностей, который прекрасно импровизировал, каламбурил по любому поводу и легко сочинял стихи. Человек этот рос в двуязычной семье, и оба языка знал в совершенстве, но никак не мог выучить третий. Денис спрашивал, есть ли этому объяснение, и можно ли такому уникуму помочь? Через неделю автор диссертации, профессор одного из ведущих американских университетов, ответил, что объяснить это явление невозможно. Традиционные методы обучения в такой нестандартной ситуации не работают. Гипнозу эти люди не поддаются. И вообще, он перепробовал все, но Женя Давыдов безнадежен. Перед поездкой в Италию Денис зашел к Нелле. «Я хочу, чтобы ты поработала над моей головой», — сказал он. «Говорят, итальянские женщины очень любят американцев. И я надеюсь, ты пострижешь меня так, что я понравлюсь любой из них». «Конечно. Но чтобы гарантировать успех, ты должен взять с собой побольше денег». «Что могут деньги, я знаю и так. Я хочу проверить качество твоей работы». Это уже сделал мой муж. Он профессиональный художник, и если его прическа не пришлась бы ему по душе... Он никогда бы не стал моим постоянным клиентом. Я тоже твой постоянный клиент. Ну и что? Ты должна вознаградить меня за постоянство. Нелли улыбнулась. А если ты этого не сделаешь, я напишу, что тебе не нравится твоя собственная работа. К тебе перестанут ходить, и твой салон выйдет из бизнеса. А если мне моя работа понравится? Тогда ты должна мне доказать это на деле. И ты опубликуешь статью о том, где и когда были приведены доказательства. Ну что ты! Я обещаю быть скромным и никому не скажу ни слова. Какой же мне смысл стараться? Сделаешь благородное дело. Я ведь с момента приезда в Америку ни разу Лерри не изменял. А время-то идет. У меня возник комплекс неполноценности. Ведь скоро я уже не смогу сделать это, даже если представится возможность». Сходи к врачу-психологу. Уже ходил, но она страшна, как смертный грех. Наверное, стрижется у моих конкурентов. наверно Пришли ее ко мне. И это надо заработать. Хорошо, — засмеялась Неля. Заработаю. А ты пока садись и молчи иначе... Она набросила на него покрывало и начала стягивать его на горле. — Потише, задушишь! — прохрипел он, притворяясь, что задыхается. Это был последний день их путешествия по Италии. Им осталось только посетить дом, где они жили во время эмиграции. Они не были уверены, что Мария и Роберто оттуда еще не уехали, что они будут рады встрече со своими бывшими жильцами. И вообще, что все будет так же хорошо, как было 20 лет назад. Денис, Лера и Флоренс не спеша зашли в кафе, сели за столик и осмотрелись. Флоренс заказала по бокалу шампанского и десерт. Но Лера отодвинула от себя пирожное, заявив, что она и так не влезает ни в одно платье. «Мама, есть масса людей, которым большой вес ничуть не мешает», — сказала Флоренс. «Я таких не знаю. Посмотри налево». Лера скосила глаза. За соседним столиком сидела женщина необъятной толщины. Как она сюда попала, было непонятно. Санта-Маринелло находился довольно далеко от Рима. Никаких достопримечательностей здесь не было. Туристы не заглядывали сюда даже проездом, а комплекция и одежда соседки слева гораздо больше соответствовали моде провинциальной Америки, чем центральной Европы. На ней были майка, в которую без труда влезла бы слониха средних размеров, и шаровары шириной с Черное море. «Типичная фермерша из Миннесоты», — сказала Лера по-русски. «И что обидно, она с такой задницей жрет, не переставая, а я должна себе во всем отказывать». Женщина действительно с видимым удовольствием доедала очередное пирожное. Закончив его, она собрала крошки в салфетку и высыпала их в рот. Потом не спеша вытерла ладонью губы, и, окинув Леру внимательным взглядом на чистом русском языке, сказала, «Деточка, с вашей фигурой вы можете есть что угодно и в любых количествах». Лера закашлялась и, встав, быстро направилась на улицу. Денис и Флоренс последовали за ней. Через полчаса они уже подходили к дому Скарлатти. «По-моему, это Мария», — сказала Лера, глядя на пожилую женщину, стоявшую у забора. «Мне тоже так кажется» согласился денис бонжорна мария сказала лера подходя ближе я знала что еще встречусь с вами ответила мария обнимая всех по очереди роберто крикнула она что еще заворчал аккуратно одетый старик открывая дверь он был совершенно сет на лице его появилось много новых морщин но это безусловно был он помнишь русских которые жили у нас двадцать лет назад они вернулись «Я же говорил тебе, что они приедут», — сказал Роберто, расплываясь в улыбке. Он подошел к Денису и горячо пожал ему руку. Потом поцеловал Леру, а затем, обняв Флоренс, очень долго не отпускал ее из своих объятий. Он и теперь не потерял вкус к женщинам. После приветствий они зашли в дом и за бутылкой домашнего вина начали вспоминать доброе старое время. А потом, посмотрев на Флоренс, Мария сказала, что она, как две капли воды, похожа на Дениса. «Да нет», — возразил Роберто. «Она вылитая Лера. Где только у тебя глаза?» — спросила Мария. «У меня на месте, а вот где они у тебя, непонятно». Постепенно распаляясь, они начали спор, отчаянно размахивая руками, закатывая глаза к небу и призывая Господа Бога в свидетели. Денис откинулся на своем стуле с удовольствием, наблюдая за этим импровизированным шоу и наслаждаясь мелодичностью итальянского языка. Потом он достал сигарету и закурил. Кайф был полный.